заключение. От всей души желаю всем физического и ментального здоровья. Также хочу пригласить вас на мой столетний юбилей. Более подробную информацию о мероприятии я предоставлю ближе к указанной дате. Очень всем желаю подготовиться в физическом теле, собрать большие чемоданы, потому что приедете надолго, не два-три дня праздновать будем. Позаботьтесь о стильной, красивой легкой одежде, так как мероприятие пройдет летом и обязательно на берегу океана. Дата юбилея 13 июня 2074 года. Всех жду и приглашаю присоединиться. Эта книга станет вашим пригласительным билетом. Все это часть моей мечты, моей цели. Мне хочется, чтобы на моем дне рождения собрались тысячи гостей красивых, замечательных, позитивных людей, которые дожили до моего столетнего юбилея. Я хочу, чтобы мои внуки и правнуки гордились мной, чрезвычайно гордились. Это действительно здорово, когда моя дочь говорит, я хочу быть как мама. Я знаю, что моя внучка скажет, я хочу быть как бабушка. И если мои правнуки также будут иметь меня в качестве образца и ориентира, а также для многих других людей. Это будет означать, что все прошло как нужно. Ведь в сегодняшней жизни, когда мне 50 лет, моя жизнь выглядит так. Большая собака, дом с видом на море, ежедневное купание с собакой в море и занятие своим великим делом. Я верю, что помощь в исцелении людей — это поистине великое дело, и жить — принося пользу себе, своему любимому человеку, своим близким и всему человечеству, является смыслом жизни.